Глава пятая. «Говорил мне мумий, вы зубри заклинания наизусть! Но я же самый умный, у меня тетрадка всегда под рукой. Ага, сейчас. Если заклинание светлячка у меня от зубов отскакивает, то телепортацию я забыл напрочь. А ведь мог быть уже дома, если бы не лень. Или вот fireball. Помнить-то я его помню, но скороговоркой уже не скажу. А три средневековых гопника ждать не будут, пока я задумчиво бормочу под нос. Полоснут тесаком, и всё, уноси владыку на похороны». «Ну чё, да штавай давай кошелёк!» — осклабился самый здоровенный орк, поигрывая ножом. «Или мы шами найдём!» Мы с Сеней переглянулись, резко развернулись и задали стрекача: «Что? Мы так недоговаривались!» — раздалось нам в спину. Троица бандитов, не раздумывая, бросилась за нами. «Не уйдешь! «Что? Хуже будет! Порежу!» «Оторваться бы от них метров на сто!» Тогда и файерболом можно их приложить. Времени на заклинания как раз хватит. Но такой возможности бандюки нам не давали. Тёмные боги! Я и бегаю ничуть не лучше, чем всякое отребье. Это Сеня у нас спортсмен, бежит себе легко, радостно угукая и получая удовольствие от движухи. Но хоть кому-то весело. И всё же мы отрывались от преследователей. Тяжелое дыхание бандитов отдалялось. Минут пять побегаем, и либо они сами прекратят за нами бегать, либо я смогу шарахнуть их магией. Я обернулся, высматривая в темноте троицу. «Угук!» Среагировать на предупреждение Сени я не успел и с размаху налетел на какого-то человека. «Черные души!» Незнакомец оказался чрезвычайно ловким. Ловко отступил, подставил плечо и дал мне упасть на мостовую. «Что за шутки?» Он выдернул из ножен узкий длинный меч и направил мне в лицо. «Прошу!» — я закашлялся. «Угук!» И опять сигнал монстра опоздал. Гопники нас догнали. «Слышь, дядя, отойди! Это наш друган!» «Мы шами шним и разберём, ша!» Бандиты засмеялись. «Давай, иди по своим делам, мы сегодня добрые!» Пока Сеня помогал мне встать, я рассмотрел незнакомца. Орлиный профиль, короткий седой ёжик волос, лицо мрачное, но с хитрыми глазами. Ножны и перевязь потёртые, но явно дорогие. «Почему он кажется мне знакомым?» «Шли бы вы, мальчики!» — меч незнакомца описал дугу и указал на бандитов. «Я сегодня не желаю разборок рядом с любимым кабаком!» «Дядя, мы тебя по-хорошему предупредили! Свали, дворянчик!» Похоже, седой мечник не любил споры. «Ап!» — резкий выпад, и один из бандитов завалился на бок, держась за рассечённое бедро. а, -а, -а! «Спасибо, конечно, незнакомцу за помощь, но я не собирался отсиживаться за его спиной». «Инитиум! Импорт библиотека Игнис! Креар парва шаэра Игнис! Импетускопум! Финис!» Огненный шар сорвался с пальцев и, полыхнув огнем, расшвырял орков, взявшихся за ножи. В воздухе запахло паленым. «Маги! Бежим!» — Сволочи, не бросайте меня! — голосил раненый, скача на одной ноге в темноту. Незнакомец довольно хмыкнул, кинул меч в ножны и повернулся ко мне. — Прошу прощения, — я слегка поклонился, — что налетел на вас. И спасибо за помощь. — Ерунда! — он махнул рукой, насмешливо ухмыляясь. — Вы бы и сами справились, если бы не побежали. Чернь труслива, если проявить силу. Все так же улыбаясь, он окинул нас с взглядом, прищурился, нахмурился и положил руку на рукоять меча. «Да, силу! А ведь вы должны это знать, владыка!» В ответ я только кивнул, вглядываясь в седого дворянина. «Точно! Я его уже видел на портрете в доме одной милейшей особы. Сударь Киган?» «Гуга, если я не ошибаюсь!» Дядя моей неудачной любви чопорно поклонился и чуть язвительно заявил. «Я могу гордиться, раз черный владыка слышал обо мне. Полагаю, вы искали ночлег и, думаю, безуспешно. В городе завтра праздник темных богов, и все гостиницы забиты. Пойдемте, я дам вам приют на эту ночь». Мы с синей переглянулись. Монстр пожал плечами, оставляя решение мне. «Благодарю! Я воспользуюсь вашим щедрым предложением!» Пока мы шагали по темным улицам, я спросил у Гуго. «Как вы узнали меня?» «Как вы различаете темных и светлых?» «Так же и любой темный может увидеть, что вы черные на общем фоне!» «Увы, но большинство забыло про это отличие!» «А вы... нет?» «Я много путешествую и подмечаю мелкие детали», — Гуга усмехнулся. А вас ходит много слухов, владыка. Большинство — людская выдумка, но даже из них можно вычленить интересные детали. Например, ваш спутник — очень колоритный персонаж. Придется замаскировать его получше». «Как вы оказались здесь, владыка?» — Не ожидал вашего появления в Хвицатсе, да еще инкогнито. Козни светлых, я полагаю? — Вроде того. — Мы пришли. Сюда, пожалуйста. Мы поднялись по скрипучей лестнице, пристроенной снаружи к особняку под самую крышу. Представитель древнего рода Киган жил в низкой просторной мансарде, больше подходящей бедному художнику. Дела у дядюшки Лоран похоже, идут так себе. «Кровать у меня только одна», — Гуга отстегнул меч и бросил на узкую койку. «И уступать ее даже властелину я не намерен. Вон там есть одеяло, можете устроиться на полу». Я пожал плечами. Бывало в жизни и хуже. Не буду же я пожилого человека сгонять с кровати. А рыскать по городу ночью в поисках другого места желания уже не было». Скинув куртку и сапоги, я взял пару одеял и удобно расположился у дальней стены. Сень утащил все оставшиеся одеяла и соорудил из них под окном большую кучу. Вылез из одежды и уселся в теплое гнездо, как на сетка, разложив щупальца по краю. Гуга, увидев во что превратился мой спутник, только удивленно поднял бровь, хекнул и потушил свет. «Доброй ночи, владыка!» «И вам добрый, Гуга!» «Угук!» Через минуту в комнате стало тесно от храпа пожилого дворянина, но сил его слушать не было, и я сразу же заснул. Разбудил меня вкусный запах и звон посуды. Я приоткрыл один глаз. В дальнем углу на миниатюрной печке Гуга жарил яичницу. Вокруг него, нетерпеливо подпрыгивая, ходил Сеня. «Кыш!» строго пресекал дядя Лорен всякие попытки щупалец добраться до еды. «Иди тарелки расставь!» «Угук!» Расстроенный монстр подхватил посуду и принялся накрывать стол. «Доброго утра!» Я вылез из-под одеяла, умылся над тазиком из кувшина и привел себя в порядок. «Садитесь!» Гуга разложил яичницу по тарелкам. «Надеюсь, вас не смутит скромный завтрак!» «Угук!» Сеню точно не смутил. Монстр, опасливо косясь на гуга, взял щупальцем вилку и аккуратно принялся есть. И даже урчал очень тихо исключительно себе под нос. «Я так понимаю», — хозяин мансарды налил всем кауафи из старой медной джезвы, «вы оказались в Хвицадсе не по своей воле и собираетесь возвращаться в Калькуару, верно? Вроде того. Я помогу вам». У меня невольно вырвался смешок. «Зачем?» Гуга откинулся на стуле и отхлебнул кауафе из мятой оловянной кружки. «Говорят, долг каждого тёмного помогать владыке». «Вы не похожи на альтруиста». «Верно!» — Гуга усмехнулся. «Я просто не люблю светлых, а вы — первый владыка, давший им по зубам». Немаловато причина. В самый раз!» «Я сейчас, видите ли, не слишком занят, а здесь небольшое, но развлечение. Как вы собираетесь добираться до Калькуары?» «Еще не знаем. Возможно, получится с помощью магии. Если нет, то купим соронов и поедем через Кимнара. Лучше наймите корабль. Выйдет в три раза быстрее и в десять безопаснее». Сеня радостно угукнул и часто закивал. Монстру хотелось покататься на кораблике. Я подумаю, если не отпадут другие варианты. гуго понимающий кивнул. Пока вы смотрите ваши варианты, я подыщу вам судно, чтобы потом не терять время. Не верите в магию? Хозяин мансарды криво улыбнулся. Я видел достаточно бит в проигранных из-за боевых магов. Простое железо надежнее колдовства. На этом и договорились. Мы пообещали вернуться к вечеру и отправились в город. Первым делом мы отправились к гоблинам. Пора было запустить пирамиду для денег и одновременно, чтобы подгадить Льву Бонифатьевичу. Мстю, и мстя моя страшна. «Где вы ходите?» Сразу налетел на меня вчерашний гоблин-рефери, сегодня одетый в строгий черный костюм. «Очередь желающих вложиться стоит с рассвета. Нужно рубить деньги. Прямо так и стоит. Сами посмотрите!» Гоблин провел меня в обход Шапито и показал длинную очередь из людей, орков и гномов. «Откуда они все?» Ваша речь произвела такое впечатление, что слышавшие притащили друзей-знакомых, друзей-друзей и друзей-знакомых. Ну, пора начинать. И объясните мне, наконец, принцип вашего бизнеса. Уж я-то должен знать, как это работает. На ходу импровизируя, я нарисовал гоблину дикую смесь из финансовой пирамиды, сетевого маркетинга и тайного ордена. Зелёный неофит выслушал и задумался. Минут пять вращал глазами, кривился и беззвучно шевелил губами. «Но это же жульничество!» — заявил, наконец, гоблин. «Понятно, что первые получают большие выплаты, затем меньше, а последние вообще ничего». «Не считайте Льва Бонифатьевича дураком. Во-первых, с чего вы решили, что новые участники пирамиды закончатся?» «Люди, орки и гномы рождаются чаще, чем мы будем привлекать сторонников. Есть еще светлое, которых мы тоже будем окучивать. Во-вторых, деньги, ушедшие на уровень Льва Бонифатьевича, пойдут в дело и будут обеспечивать дальнейшие выплаты». «Но... Или вы думаете...» — я наклонился к гоблину, взял его за ухо и зашептал злым голосом. Что Лев Бонифатьевич сбежит с деньгами? А? Нет-нет, что вы? Скоро я уеду, и вы останетесь здесь головой направления, бриллиантовым членом пирамиды. Получите самые жирные проценты и будете отправлять деньги в центр. Не вздумайте жульничать даже на медяк. Знаете, что может сделать с вами Лев Бонифатьевич? Гоблин часто закивал. «Знаю-знаю, можете не рассказывать». Следующие три часа я принимал деньги от жаждущих вступить в пирамиду. Объяснял каждому принцип приводить новых участников и получать свой процент. И писал бесконечные векселя корпорации «Пирамида», подписываясь как старший координатор Василий Белов. «Пятнадцать тысяч золотом». Именно такую сумму тащил в заплечном мешке Сеня. Можно было купить целиком любую гостиницу или домик, что я и собирался сделать. Дворец мне не нужен, а небольшой особнячок, домишка, хибарка или, на крайний случай, сарай мне подойдет. Куплю, вызову казну и быстро домой в Калькуару. Прочем, я собирался вернуться, у меня появилась неплохая мысль, куда применить старого вояку Гугакигана. Кигана. Дом местного аналога риэлтора я заприметил еще утром. «Цианиус и сыновья! Продажа замков, крепостей и дворцов!» — гласила вывеска над одной из контор в центре города. Кстати, под большой вывеской болтался маленький плакатик. «Дома мы тоже продаем, если уж вы такой бедный!» «Добрый день!» — приветствовал нас синий швейцар. «Будете покупать, продавать, снимать в наем? Хотим купить что-нибудь подходящее!» Швейцар кивнул, написал на маленьком листке цифру пять и протянул мне. «Когда подойдет очередь, вас вызовут!» Он слащаво улыбнулся и, повернувшись, крикнул кому-то. «Халя! Номер пятый на покупку! Возьми в работу!»